Глава сорок вторая Не поднимая головы, я попытался отцепить от себя чужие руки и ощутил голую кожу, открытую холоду атмосферы. Оказывается, это не у меня перед глазами померкло, просто перед тем, как повалить, мне на голову набросили мешок, и теперь сильные искусственные руки как можно крепче затягивали его на моей шее. Мешок надулся, подобно воздушному шару, наполнившись поступающим из трубки кислородом. Видимо, Пиковер достал из рюкзака тканевый мешок для образцов и набросил мне на голову в качестве импровизированного шлема. Это он сидел у меня на спине. «Алекс!» — крикнул он так, чтобы было слышно без рации гарнитура, которой разлетелась вместе с осколками шлема. «Ради всего святого! Лежи спокойно!» Я даже не осознавал, что до сих пор пытаюсь сбросить его с себя. Видимо, паника взяла верх. Глубоко вздохнув, я ощутил запах затхлого мешка, чему невероятно обрадовался. И хотя вокруг царила темнота, и я ничего не видел, глаза как минимум двигались. Пиковер ослабил хватку, отпуская мешок. Шеи коснулся бодрящий порыв холодного воздуха, и я зажал горловину самостоятельно. «Скоро вернусь!» крикнул Пиковер, если, конечно, я правильно расслышал его приглушенный голос. Лицо пылало, подозреваю, сказывалось обморожение, а мешок, похоже, прилип к макушке, значит, я действительно поранился до крови. Вряд ли смертельно, но с мешком на голове я оказался вне игры, что тоже не радовало. Приподняв голову, я натянул ткань, пытаясь разглядеть обстановку через холстину, но тогда терялась всякая герметичность, и в итоге я решил рискнуть и на секунду поднять мешок, и увидел, что пиковер добрался до бело-зеленого багги Хуана. Он сидел за рулем, откинув крышку кабины и в раздражении колотил по панели, чертов марсоход не заводился. Засунув левую руку под мешок, я приказал телефону передать код включения, но нет. Воздух стремительно заканчивался, а телефон то ли не слышал меня, то ли не распознавал голос. Свободной рукой я как можно туже затянул горловину вокруг запястья и шеи, дождался, пока в мешке наберется достаточно воздуха, а потом повторил «Включи марсоход Хуана!». Оставалось надеяться, что тот стоял не слишком далеко. Я все еще лежал ничком, и подняться без помощи рук было бы чертовски непросто. «Включи марсоход Хуана!» — крикнул я еще раз. Земля под грудью слегка затряслась. Сначала я подумал, что бежит Эрни, на это зрелище я бы полюбовался, но потом услышал гудок багги. Вскинув голову, я рискнул выглянуть из-под мешка. Кожи снова коснулся ледяной воздух, и все вокруг заволокло конденсатом, но через пар я разглядел Пиковера буквально в десяти метрах. Он оставил крышу откинутой, и я, натянув мешок вслепую, пошел в его сторону. Вскоре я ощутил на себе руки, видимо, пиковер вылез из баги. он помог мне вскарабкаться за руль, а потом захлопнул кабину снаружи. Я выдохнул, потом содрал примерзший к макушке мешок, нажал на кнопку герметизации кабины и дождался поступления воздуха, вернувшего мне способность нормально дышать и слышать. Я огляделся, пытаясь оценить ситуацию. Она определенно изменилась. Эрни стоял, заложив руки за голову под прицелом собственной винтовки. Его караулила Лакшми, вновь на ногах, в шлеме и с кислородными баллонами за спиной. А вот Блонди, как сидела с Рейка, так и осталась, значит, та была жива, пусть и не двигалась. Пиковер стоял рядом с марсоходом, он помахал рукой, привлекая внимание, и указал вперед. Я кивнул, вдавил педаль в пол и понесся прямо на Лакшми. Спустя три секунды та осознала, что происходит, и перевела винтовку. Она успела попасть в лобовое стекло трижды, и хотя Лакварц пошел паутиной трещин, она быстро поняла, что остановить меня таким образом не удастся, и бросилась на утек. «Я и так мчался на полной скорости, и поэтому продолжил в том же духе, все равно бы догнал». Она виляла из стороны в сторону и приходилось постоянно маневрировать, чтобы не сбиться с курса, но в итоге случилось неизбежное. Я настиг ее и... и да, мышцы у нее атрофироваться действительно не успели. Она подпрыгнула, взмыв в воздух, за секунду до столкновения приземлилась на капот багги спиной ко мне. Пружинистые колеса амортизировали удар. Я врезал по тормозам, надеясь скинуть ее, но она снова подпрыгнула, повернулась в полоборота, поджав ноги, и приземлилась лицом ко мне, коленями помяв капот. Марсоход остановился, и она, приставив дуло винтовки к трещине, оставшейся от прошлого выстрела, прицелилась мне прямо в грудь. Она надеялась, что выстрел в упор окончательно пробьет алла -Кварц, и я сам сомневался, что стекло выдержит. Неожиданно марсоход заходил ходуном. Что-то рухнуло на него сзади. Обернувшись, я увидел Пиковера, запрыгнувшего на багажник. Он пробежал по крыше, прыгнул еще раз и приземлился на капот прямо напротив Лакшми с ногами по обе стороны от винтовки. Лакшми, отдернувшись, наставила ее вверх. Зажатый между крышей и Лакшми, Пиковер не мог толком ударить ее, зато мог схватить за плечи. Удерживая руки Лакшми, он постепенно спустился ниже и вырвал у нее винтовку, а потом развернул, направив прямо в лицо, и я решил, что сейчас ее шлем разлетится на части вместе с прелестной головкой. Но Пикавер не решался выстрелить, и Лакшми быстро это осознала. Ужас сошел с ее обворожительного лица. Упав на спину, она уперлась ногами Пикаверу в подмышки и перекинула его через себя головой вперед, Падение было небыстрым, и Рори успел раскинуть руки, но выпустил винтовку. Лакшми развернулась на заднице, спрыгнула с капота и подхватила ее, только целилась она в меня, а не в Рори, и хотя козырек мог меня защитить, он с точно такой же вероятностью мог разлететься. Поскольку шлема у меня не было, Рори явно решил не рисковать и не бросаться на нее сразу. Лакшми быстрым шагом обошла Багги сбоку, и только я собирался включить задний ход, как она остановилась, и черт бы ее побрал, отсоединила всемерную батарею в боковом отсеке. Все системы, включая жизнеобеспечение, отключились, даже код не понадобился. Хорошенько замахнувшись, Лакшми швырнула батарею как можно дальше, то есть весьма далеко, учитывая ее земную мускулатуру, почти отсутствующее сопротивление воздуха и слабую гравитацию Марса. В кабине пока что хватало кислорода, но теперь я не мог открыть крышу, а значит и достать батарею. Лакшми бросилась в противоположном направлении, и Рори замешкался, пытаясь понять, куда бежать. Потом, видимо, решил, что мне без кислорода придется туго, и побежал за батареей. Краем глаза я заметил движение по правую руку. То был Эрни Горгалян, направлявшийся к самолету. Он не бежал, но шел быстро, размахивая руками. Явно решил удрать. и, как завещал Саймон Вайнгартен, бросить своего партнера на Альфе.